Глава четвертая. Нулевой километр. «Эй, как там тебя, Деф? Пожрать что-нибудь есть?» Старший Рябой. Рожа, как дробью мелкой, стрельнули. Был еще молодой. Тот самый, который мне руки сковал. Двух остальных я не знал, как зовут. Но негодяй и сущая дрянь. Это понятно. Еще был Плешак. Плешак сидел неподалеку от того места, где взяли меня. Прикованный к высокой железной рогатке. Меня тоже приковывали рядом с ним, руками к ферме. Причём руки задрали так высоко, что я висел как на дыбе. Плечи бы выворачивало. Плешаку было гораздо лучше. Он просто сидел на земле. Некоторое время мы молчали. Потом плешак завёлся и уже не затыкался. Болтал, болтал, болтал. В основном про то, что нас тут не просто так приковали. Во-первых, мы можем быть приманкой. Тут неподалёку болото, а это много о чём говорить. Там могут водиться крокодилы, а крокодилья желчь – ценнейший продукт, особенно от суставных немочей. Во-вторых, тут, опять же, неподалеку болото, и не исключено, что там водится демон-вод Ульху, которого как раз пришло время задобрить свеженькой человеческой жертвой. При этом Плешак с поганеньким и радостным сочувствием поглядывал своими хитренькими глазками. Видимо, на эту жертву я как раз и предназначался, во всяком случае, по его мнению. Где-то через час Плешак проговорился. Оказывается, демон вот Ульху был очень презгливым демоном, поскольку в водах обитал. А в водах не то, что на суше, чисто. И вот, когда демон покажется из своей трясины и приблизится с плотоядными намерениями, следует немедленно обогадиться. Чудовище почувствует вонь и повризгнет засранцем. Так что он, Плешак, чувствует в этом отношении себя вполне уверенно. Плешак с превосходством улыбнулся. Дело в том, что он дальновидно не ходил по нужде уже 3 дня, создав тем самым необходимые для отражения посягательств демона припасы. Конечно, рассуждал плешак вслух. Тут возникают определённые сложности. Чтобы таким образом отпугивать демона, нужно что-то употреблять в пищу. Вот он и спрашивает: "Нет ли чего пожрать?" Даже если у меня и было что пожрать, то всё равно достать я бы не смог. Руки-то задраны. Но плешак на это никакого внимания не обращал. Банда явилась часа через 3. К этому моменту у меня уже затекли запястья и плечи. Но я терпел. Вернее, почти не чувствовал боли, потому что плешак болтал, никак не унимался, и это действовало крепче белины. Ещё чуть, и у меня из глаз потекла бы кровь. Лучше с ними не разговаривай, советовал плешак, пока они приближались. Это рейдеры, они всех убивают. Нас тоже наверняка убьют. Завтра или послезавтра, или через 3 дня Зачем? Зачем убьют? Да мало ли? Человека можно много для чего использовать. Кожа, например, очень хорошая. Я хотел напомнить, совсем недавно плешак утверждал, что нас припосли для демона вод, и надо этому всеми силами желудочных отделов организма противостоять. Но не стал. К тому же, плешак убеждал, что лично он охотников за кожей не опасается. Он уже загоде повсеместно испичерил свою тулувы язвами, шрамами кратерами от фурункулов и прочими кожными напастями. Так что с этой стороны у него тоже всё в порядке. Гораздо хуже будет, если если туда продадут, продолжал плешак. Там, он кивнул на запад, за кольцо, там много охочих до да человечки. И вообще к вечеру этого дня я немного пожалел, что падшие меня не пристрелили. Пух и всё. Я уже поднимаюсь по хрустальной лестнице в сияющие чертоги облачной канцелярии. А тут Плешак оказался настоящим чудовищем, хуже Волкера. Он всё время болтал, то есть рассказывал о своей прошлой жизни и немного о будущем. В прошлом ему жилось весьма хорошо. В обозримом будущем он должен был сдохнуть. Но это ладно. Плохо, что пожрать ничего нет. Я говорю: "Мы точно сдохнем. У тебя есть что пожрать? Если есть, то этим не говори". "Нет", ответил я. Я так и знал. Я так и знал. А я уже совсем не молод, чтобы голодать. Слушай, дружочек, ну можешь в карманах? У тебя так много карманов? Уже подходят. Это рейдеры, они всех убивают. Появились рейдеры. Избили немного, затем нагрузили добром и повели на юг. Я отметил, что карабин и рюкзак и спальник, все мои вещи, они не выкинули, сохранили. Даже папу оставили. Плешак это тоже отметил. Это правильно, что они кошака того не выкинули, сказал он. Смотри, какой он жирный. Мы его потом сожрём. Плешак был уже совсем стар, лет, наверное, около 40. Удивительно, как он до такого возраста дожил. Вот Гамер, он тоже немолодым умер, но Гамер от этого плешака здорово отличался. Худой такой, твёрдый, как из верёвок железных скрученный. А у этого брюшко, щёки, колени распухшие. Как он так протянул? Полешак сам рассказал, как как счастливо он жил на юге, в какой-то очень удачной трубе. Труба была забрана мелкой решёткой, и никакая крупная дрянь сквозь решётку не проникала. Сама же труба находилась рядом со старицей, чрезвычайно богатой лягушками. Как за много лет такого житья, плешак приобрёл прочные навыки охоты на этих самых лягушек и никогда не голодал. Он чрезвычайно точно метал камни, ловил лягушек сетью И накалывал на особую пику, связанную из острых спиц. На зиму он вялил лягушек, с запасом вялил, и нанизывал на проволоку такими стогами, и всю зиму питался ими с большим удовольствием, жирно гулял. Никуда особо не ходил, предпочитая прятаться в трубе. И так бы и продолжалось, но весна выдалась морозной, и в старице вымерзла вся икра. Некоторое время плешак держался на старых запасах, но потом ему пришлось вылезти. Он совершенно не умел охотиться. Не умел ловить рыбу, не умел искать грибы, но ему повезло. Забрёл на заросли машинного гороха, обожрался и уснул. А проснулся уже в наручниках. Ничего, в наручниках тоже жить можно, особенно такому полезному человеку, как он. Вот они вчера проходили мимо канав. В них наверняка есть лягушки. Отличные, упитанные. Он может набить лягушек и зажарить их на решётке. Он умеет подманивать лягушек особым звуком. Плешак тут же стал изображать горлом, как он этих лягушек подманивал, и заквакал довольно мерзко и тошнотворно. Меня точно затошнило. Однако на помощь пришёл молодой и сбил плешака. После этого он совсем плохо стал ходить, но не заткнулся. Вспоминал своё детство, да свою молодость, как там всё по-другому было, и всё время тыкал мне в спину. Увидеть что-нибудь и тычет. Это медветкова, северная. Тут медведки жили во множестве. Гееблое место. Мне папа рассказывал, они на медведах ходили, лютые звери, лютые. Медведково меня не особо удивило. От другой местности оно не очень отличалось. Разрушенные дома, вот и всё Медведково. А это большая размычка. Тут раньше китайцы жили. Они со стороны Ярославля бежали. Говорят, все дороги от них чернели. Вон там. Большая размычка больше всего походила на огромную кучу мусора, на муравейник такой, метров 20 в высоту. Но не из иголок и не из песка, а из разной дряни. Даже машины кое-где торчали. Дороги вообще никакой. Прямиком простиралась растительность. А про Ярославль я вообще плохо знал. Гомер рассказывал, что там народ жил особенно яростный. И когда из Китая рванули беженцы, они держали оборону до последнего человека. Тогда ещё через МКАД можно было перебраться, рассказывал Плешак. Вот все внутри пёрли, думали, что жизнь там самая хорошая сохранилась. Рвались, рвались как ненормальные. Ну, чтобы они не рвались, дорогу ядом и залили. ВИХЗ, самый страшный. До сих пор к дороге нельзя подойти. Это точно. К дороге подойти нельзя. Правильно, гомер говорю. Огорожено зло ядовитым кольцом. И нет ни входа туда, ни выхода. Зато вдоль можно, и тропки протоптаны, видно, что народ туда-сюда шастает. Хорошие такие, легко идти. Мне совсем не нравились эти тропки, из-за погани. Они всегда в таких местах подкарауливают. Кенга вот, зароется в мусор, глаза выставит и ждет. Хоть неделю может ждать, ей что? А как ты появишься, она сразу раз и все. Из-за жнецов. Жнецы по всяким таким тропкам с большим удовольствием передвигаются. Я вот представлял. Идём мы, идём, а тут из-за поворота Жнец. Новенький, оранжевый, блестящий. И что делать? Куда я с этим пузатым прицепом побегу? Не получится. А рейдерам всё равно, и даже очень удобно. Нас бросят и расцепную. Успею-то оторваться, пока он нас будет в лапшу переделывать. А это синие корчи. Тут землю корчело прямо изнутри. Похоже, Будто под землёй взбесилось сразу много гигантских червей, и все они тут извивались. Поломанные дома, дорога сама скорченная, извивается горбом. Сразу видно, нехорошее место. Непонятно, почему синее и воняет какой-то горечью. Нет, не нравилось мне это путешествие. Гнали нас как баранов, подгоняли, и так 2 дня уже шли извилисто. Я следил за вышкой. Сначала она приближалась, Так что иногда даже без трубы можно было разглядеть свисающие с неё тросы, похожие на щупальца. На второй день она стала смещаться и оказалась по правую руку. Затем ребуй вожа крейдеров свернул к востоку, и вышка осталась за спиной и вскоре исчезла. А ещё она всё время меняла цвет, от синего до фиолетового, много разных. После синих корч, через километр началось горячее болото, которое случается на месте большой свалки. К небу курились дымы, стало жарче, и рябой повел свою банду в обход. Мы оказались в лесу, сквозь который немного просвечивала старая жизнь, и блуждали в нем сложной тропинкой. Лес был явно мреческий, я такие хорошо отличаю. На деревьях там поломанных веток много, и клоки свисают. От того, что мрецы приходят спины расчесывать. У них из хребтов щетина лезет, от этого чесотка. Я бы в такой лес и не совался. Но этим падшим все ни почем. И все кончилось, как и должно было кончиться. Откуда-то, я даже заметить не успел, выскочили три здоровенных мореца и, растопырившись, кинулись на нас. Папа завыл, а Плешак завизжал еще больше и потащил меня к ближайшей сосне. «Карабин!» – крикнул я. «Карабин дайте!» Но никто мне, конечно, ничего не вернул. Ни карабина, ни топора. Морецы перли на нас ускарясь в своей манере, как это у них водится, в припрыжку. Зубами уже прищёлкивали чавкая их руккае. Плешак везёл уже совсем неприлично, а я сделать ничего не мог, руки за спиной. Рейдеров же не очень мрицы испугали. Способ общения с мречью у них был свой, особый. Автоматические винтовки облезлы. Когда-то чёрные, а теперь все протёртые, пегие. Однажды Яков нашёл такую, снял с трупа И вот тоже такая же ситуация случилась. Правда, не мряцы, кикимора выскочила, понеслась. Як вскинул винтовку: "Давай стрелять", а она не стреляет. И всё, нет яко. Ну эти с винтовками обращаться кое-как умели. Едва мряцы приблизились на расстояние поражения, открыли огонь. Широко, патроны не экономили, хотя стреляли всё-таки не очень. Грому много, толку мало. Мряцов отбрасывало назад, но они не останавливались. А мрецу надо бить в шею, в туловище бесполезно. Ну или, по крайней мере, зарядов 20 выпустить, чтобы позвоночник разбить. В голову попадать тоже толку особого нет. Там вместо мозга пузыри зеленые, если только картечью с короткого расстояния. В шею надо, чтобы снести позвонки. Тогда мрец останавливается. А эти били по корпусу в основном. На каждого мреца почти по магазину потратили. Мрецы в хлам рассыпались, а я сделал выводы что у рейдеров есть базы, вдоль птичьего пути, потому что таскать с собой столько патронов нельзя. Эти справились, количеством пуль. Хохотали потом, видимо героями себя чувствовали. До вечера рассказывали истории про то, как они в одиночку расправлялись с целыми мертвичинными стаями. В ночь мы остановились в каком-то безымянном поселении. Кирпичные домики с проваленными крышами, вокруг черепица и колотая, и целая. Полезли в погреб. Хитрый такой погреб, скрытный. С виду и не скажешь, что есть. Внутри нары, запасы в ящиках, большие баки с водой. Для нас никаких спальных мест не нашлось, пришлось на полу. Ночью я собирался найти какую-нибудь проволоку и вскрыть наручники, но молодой замкнул на браслетах навесной замок. Карту ещё у меня отобрал. Сжёг, гад.